Глава 1. Воины в тумане. Остров Гонт это, по сути дела, одиноко стоящая гора, которая поднимается над бурными водами северо-восточного моря с вершиной заметно издалека: Гонт славится своими волшебниками. Немало гонтийцев из высокогорных селений и портовых городов, вытянувшихся вдоль узких заливов, отбыло в иные государства служить властителем архипелага кто в качестве придворного волшебника, кто просто искателем приключений, скитаясь по всему земноморью от острова к острову и зарабатывая на жизнь колдовством. Говорят, самым великим из этих волшебников, и уж во всяком случае величайшим из путешественников, был некий гонтеец по прозвищу Ястреб-Перепелятник, ставший в конце концов не только повелителем драконов, но и верховным магом земноморья.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 Извивавшийся в долине, виднелись крыши других селений. Выше был только лес. Ближе к вершине лес уступал место голым скалам, покрытым снегом. Имя, которое он носил ребенком, Джуни было дано ему матерью. И это единственное, кроме самой жизни, что она успела ему дать, потому что умерла, прежде чем мальчику исполнился год. Его отец... Деревенский кузнец, бронзовых дел, мастер, был мрачным, неразговорчивым человеком. И поскольку шестеро братьев Дьюни, значительно старше его, один за другим уже покинули родной дом, они отправились в другие селения Северной долины, чтобы стать земледельцами, моряками, кузнецами, в семье не осталось души, способной дать ребенку хоть каплю тепла. Он рос, словно мощный сорняк, и вырос дикарем. Этот высокий, быстрый мальчик, гордый и вспыльчивый. Вместе с деревенскими мальчишками он паскос на крутых горных пастбищах, у впадающих в реку Ар ручьев, а когда у него досталось сил, чтобы раздувать большие кузнечные мехи, отец сделал паренька своим подмастерьем, и наградой ему служили колотушки до да розги. Да и то сказать, особого толку от Дьюни не было. Он вечно куда-то исчезал, где-то пропадал, бродил по дальним лесам. Плавал в омутах реки Ар, очень быстрой и холодной, как и все речки Гонта. Или взбирался по скалам и утесам на такую высоту, где лес скончался, и можно было увидеть море, бескрайние северные воды, посреди которых самым ближним островом был Перрегаль. В одной деревне с Дьюни жила сестра его покойной матери. Она присматривала за мальчиком, пока тот был совсем маленьким,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 Они беззвучно обступили его, неотрывно глядя ему прямо в душу черными зрачками своих желтых глаз. Дьюни засмеялся и еще раз громко повторил стишок, который давал такую власть над козами. Козы придвинулись ближе, толкаясь вокруг него. И тут он почувствовал страх. Так близко были их толстые острые рога, странные глаза, Такая удивительная тишина висела вокруг. Мальчик попробовал было убежать, вырваться из этого кольца, но козы по-прежнему держали его в плену, мчались следом, пока, наконец, они все вместе не оказались в деревне. Плотное кольцо коз, будто связанных одной веревкой, а в середине этого кольца дьюни, зареванный и орущий, что было сил.